Мне вас не жаль, года весны моей, протекшие в мечтах любви напрасных. Мне вас не жалю таинства ночей, воспетые цивницей сладострастной. Мне вас не жаль ни верные друзья, венки пиров и чаши круговые, мне вас не жаль изменницы молодые. Задумчивой забав чуждаюсь я. Но где же вы, минуты умиленья, молодых надежд, сердечной тишины, где прежний жар и слёзы вдохновенья? Придите вновь года моей весны.